Николай Леонов, Алексей Макеев, Таежная полиция Сознание возвращалось пульсирующей болью в задней части головы и удушливой прелостью, которая забивала нос и горло. Гуров осознал, наконец, что лежит на животе на недавно скошенном сене, уткнувшись лицом в какую-то дерюгу.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 Совещание проходило в кабинете губернатора Забайкальского края. Губернатор Сипатов, баллотировавшийся на новый срок, в данный момент несколько нарушал установленные правила, но на это можно было временно махнуть рукой. Это было не рабочее совещание, а очередное заседание его предвыборного штаба. До выборов оставался месяц, и сейчас в спешном порядке анализировалась угроза прохождения других кандидатов в губернаторы. Помимо самого Сипатова, в губернатор метила еще трое – лидер местных коммунистов, глава одного из передовых районов края и мэр Краевого центра. Последний, Геннадий Васильевич Андрейченко, был самой сильной фигурой в этом списке претендентов и реальным конкурентом Сипатову. За два последних года Андрейченко сформировал преданную и сильную команду единомышленников, активно занимался социальной сферой и благоустройством. Он постоянно был на людях, Постоянно маячил на фоне того или иного значимого события в городе, всячески подчеркивая свое участие. Надо отдать должное, Андрейченко в городе был популярен, а если еще учесть, что население Читы – почти треть населения края, то выводы и прогнозы для Сипатова виделись не очень утешительными. А еще Андрейченко открыто и уверенно конфликтовал с областной администрацией и умело бил в слабые места политики губернатора, не гнушаясь использованием выкопанных из глубины прошедших лет компрометирующих фактов. Вся команда Сипатова сходилась в одном – Андрейченко можно победить только одним мощным ударом. В конкурентной борьбе время было упущено, изменить баланс противостояния губернатора и мэра Краевого центра до даты выборов уже невозможно – А этим ударом должны стать компрометирующие материалы на Андрейченко. Причем компромат должен быть такой убойной силы, чтобы одним махом лишить мэра народного доверия. А еще лучше довести все до возбуждения уголовного дела. Эти несколько месяцев, которые имелись в распоряжении Сипатова, должны были решить все. Как Андрейченко не перестраховывался, как он ни был осторожен, но скрыть факты использования им служебного положения в корыстных целях до конца невозможно. Другое дело, что все так и останется на уровне домыслов и подозрений. А для того, чтобы убрать мэра с дороги, нужны убедительные доказательства. Сбором таких доказательств и занимались доверенные люди губернатора. Мэр Читы давно готовил свой эффективный бросок на Москву. Его не интересовало комитет с государственной думой слишком дорого и неопределенно а потом еще и рыномое свое поддерживать нужно чтобы удержаться в депутатстве на несколько сроков андрейченко планировал свой естественный переход на работу немного немало в правительство страны но для этого ему нужно было проявить себя в лидерах края а остальное сделают поддерживающие его в москве люди эти мосты со столичными властьимущими андрейченко налаживал давно С помощью махинации ему удалось организовать в Москве бизнес, который не особо много доходов приносил ему лично. Доходы шли на прикорм поддерживающих его людей. И достаточно было вскрыть эту цепочку, наметить хотя бы преступный источник денег здесь, на организацию бизнеса в Москве. Достаточно было определить, кто там в Москве кормится от Андрейченко. Дети и ставленники каких высокопоставленных столичных чиновников являются соучредителями и руководителями. И тогда ситуация начнет развиваться в сторону краха Андреченко. Все покатится, как снежный ком. Проверки, инициируемые на основе компромата, в любом случае дадут факты злоупотреблений, вскроют преступную связь с Москвой. Этого для начала будет достаточно. А потом, когда скандал станет неизбежным, Москва сдаст Андреченко следователям, чтобы обезопасить себя. Удастся посадить мэра или нет, неважно. Главное, что он уже будет политическим трупом. Много денег потратил Сипатов на поиск компромата. Очень много. И не своих. Тут губернатор тоже не был чист. Но он надеялся успеть свалить конкурента первым. Нанятые в Москве и в Чите люди рыли носом землю, подкупали, шантажировали. На положительный результат можно было рассчитывать в самое ближайшее время. Когда все вопросы были закончены и губернатор отпустил своих помощников, он тут же по внутреннему телефону велел вызвать к нему Яковца. Петр Зиновьевич, погруженный в свои мысли, все еще сидел за столом для совещаний. Народное лицо с высоким лбом и густыми бровями было сосредоточено хмурым. Бывший профессор Сипатов давно уже избавился от эмоций на работе, научился держать их при себе. По крайней мере, подчиненным он их никогда не показывал, оставаясь всегда ровным и выдержанным. Петр Зиновьевич машинально разглядывал герб области, висевший над его рабочим столом. Это была одна из тех памятных побед, которые будут помнить и простые люди, и местные политики. Такое позволяет остаться в истории, и этот факт тишил самолюбие губернатора. Когда-то Сипатов был не только инициатором, но фактически и соавтором этого геральдического символа региона. В золотом поле летел орел с луком и стрелой в когтях. Петр Зиновьевич немало порылся в архивах и исторических хрониках. Орел всегда был официальным символом Сибирской земли. И именно это изображение было скопировано с государственной печати «Сибирские земли Даурских острогов XVII века». Сипатов до сих пор, спустя много лет, помнил почти слово в слово текст приложения, которое он сочинил и которое было утверждено, в конце концов, областной думой. «Да, непростые, насыщенные были времена». Пётр Зинович всегда отличался хорошо подвешенным языком и умением точно изложить основную мысль, сыграть на настроении большинства. Как там было сказано, изображение летящего орла символизирует героические поколения первопроходцев. Вот только изображение своего флага не удалось отстоять. Приняли другой вариант, простой, трехцветный. Сипатов был в прошлом ученым-историком. Преподавал в Забайкальском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Было время, когда он претендовал на должность ректора, но веса и поддержки тогда Сипатову не хватило. Потом грянул капитализм и закрутила жизнь в Забайкалье в ту же непонятную сторону, что и по всей России. Сипатову припомнили конфронтацию с нынешним ректором и пришлось Петру Зиновьевичу уходить из вуза. Хорошие знакомые нашли ему место заместителя руководителя Краевого архива. Потом Сипатов стал советником губернатора. Некоторое время успешно возглавлял культуру края в качестве руководителя Краевого министерства. И постиг Сипатов все явные скрытые тактические ходы в политической борьбе, поднимаясь все выше и выше по карьерной лестнице. Теперь в нем уже не узнавали того интеллигента-профессора, каким он был, пытаясь занять место ректора университета пытался деликатно, цивилизованно, в открытой борьбе. Теперь ему самому было уже смешно сознавать, каким он был тогда наивным простачком. Тогда бы ему сегодняшний опыт закалку. Дверь кабинета отворилась без стука, и в проеме показалась коренастая фигура ближайшего помощника и советника губернатора, офицера для особых поручений, как шутили в окружении Сипатова. Яковец в прошлом и в самом деле был офицером и служил когда-то в военной прокуратуре. «Заходи, Павел Борисович», – кивнул Яковцу губернатор, со вздохом поднимаясь от стола совещания и направляясь к своему рабочему столу. «Есть новости». «Новостей много», – приятным баритоном ответил Яковец. «Только не все они хорошие». «Давай по порядку», – кивнул Сипатов на кресло возле приставного стола. Яковец неторопливо подошел, расстегнул пиджак и уселся в кресло. Губернатор терпеливо ждал, зная обстоятельность своего помощника, и что тот не начнет рассказывать, пока обстановка не будет соответствовать. Не любил этот бывший прокурорский работник разговаривать на ходу или между делом, и с этим приходилось мириться. «Работа выполнена в том объеме, в каком мы ее заказывали», – заговорил, наконец, Яковец. «Не все, что хотелось бы, существует в оригиналах, многовато ссылок и копий, но этого достаточно, чтобы инициировать следствие». «Конкретнее, Павел, конкретнее», – не выдержал наконец Сипатов. «Что там накопали? Как мы это можем использовать?» «Учти, если это мелочь, то Андрейченко сразу начнет обороняться. Он-то поймет, кто все это против него затеял. И тогда у него будет время пустить в ход свои контраргументы и свой компромат. Результат, сам понимаешь, может оказаться губительным для обоих». «Разумеется», – кивнул головой Яковец. «Материал основательный, все можно подтвердить встречными аудиторскими проверками. Исключительно подлоги и скрытые откаты. По предварительным подсчетам он прикарманил бюджетных денег на сумму около 200 миллионов». «Всего?» – искренне удивился Сипатов. «Это только за последние четыре года», – поспешил пояснить Яковец. «Нам нужно основание для глобальной проверки и в оптимальном варианте для возбуждения уголовного дела». Для этого сумма достаточная. Но проверка наверняка вскроет и прошлые его дела, и нынешние параллельные, до которых мы еще не докопались. В каком виде все эти материалы? Часть в виде ссылок на номера и даты документов. При проверке их легко будет отыскать. Часть в виде ксерокопии, сканированных документов, скопированных в соответствующих формах из базы программы 1С. Ну и схемы прохождения денег. «Да, Паша, не очень ты меня обнадежил», – вздохнул губернатор. Пока мы в Москве организовываем проверку, пока убеждаем и заинтересовываем нужных людей, информация может уйти. Тогда у Андрейченко и его партнеров будет время уничтожить документы, подменить их. Я предлагаю немного другой план, Петр Зинович. Мы начнем все здесь у нас. Материала достаточно для прокурорской проверки. Пока вы тут у власти и пока краевой прокурор ваш человек, мы сможем ударить разом. Благо теперь знаем, в какие точки одновременно бить». Насколько я понял, нас интересует 5-7 фирм тут в Забайкалье, через которые происходила утечка бюджетных денег. Оснований для ареста Андрейченко формально достаточно. Мера пресечения выбирается исходя из возможности последственного влиять на ход расследования и сокрытие неопровержимых улик. А вот с постановлением прокуратуры нам легко будет разговаривать в Москве. Там поймут, что это уже не шутки и начнут свои игры». «Те, кто помогал Андрейченко, обязательно являются чьими-то конкурентами. Их захотят убрать с дороги, поприжать, сделать более сговорчивыми. Москвичей мы особо не зацепим, поскольку генпрокуратура – это особое государство. Но фирмачей в основном нам сдадут. И Андрейченко сдадут. Он пока слишком маленькая фигура в столичных играх». «Да, мы на это как раз и рассчитывали, когда кашу заваривали», – согласился губернатор. «А везут документы люди надежные?» «Тут ты все предусмотрел?» «Еще не везут. Мне сообщат, когда и каким транспортом их отправят». «Чего тянуть, Павел?» Нетерпеливо спросил Сипатов. «Самолетом. Несколько часов, и они здесь». «Фетр Зиновьевич». Яковец навалился грудью на стол и посмотрел губернатору прямо в глаза. «Люди, которые во всем этом замешаны, не гнушаются ничем, когда вопрос стоит о деньгах. О больших деньгах. Андриченко с его аферами для них мелочь, пока они не включили его в большие игры» но компромат на него ударит и по ним, и им это не нужно. Поверьте мне, они пойдут на все, чтобы этот компромат не всплыл. И они, Петр Зиновьевич, привыкли свои проблемы решать, причем сразу и кардинально. «Я не хочу, чтобы на моей совести повисли жизни сотни пассажиров и экипажа самолета. Пусть лучше пострадает один курьер. В конце концов, мы с вами жизнями тут не рискуем. Не удалось так не удалось. Нет, документы поедут поездом или их повезут на машине». Там смогут запутать следы и свести риск захвата документов к минимуму». «Ладно, ладно», – недовольно пробурчал губернатор. «Тебе виднее». Ха, «Жаль только, что вы меня не всегда слушаете», – усмехнулся Яковец. «Надо было с самого начала пристегивать к нашей команде краевую ФСБ. Почему вы так не доверяете генералу Шумаеву?» «Да потому, Паша, что начальник управления ФСБ играет только в свои игры». «Ты еще не понял, что он с самого начала, со своего появления у нас, стал держаться особняком? Он ни с кем не близок и не идет ни на какие неформальные контакты». «Его можно понять», – развел руками Яковец. «У него тут две границы под боком». «Да, граница. А ты знаешь, Павел, откуда Шамаев пришел на должность начальника управления края? Не знаешь? А я тебе скажу. Из контрразведки». «Ладно, черт с ним с этим Шамаевым». Хлопнул ладонью по столу Яковец. «Вижу, что вы нервничаете. Давайте сделаем так. Я вылетаю в Москву и сам буду негласно следить за курьером. Глядишь, замечу опасность раньше его. Глядишь, успею вмешаться». Сообщение пришло на мобильный телефон, когда Яковец уже прошел досмотр в аэропорту. Курьер выезжает завтра утром 340-м поездом. Встречать в Чите. Встречающий должен по прибытии поезда зайти в третье купе и спросить, кто здесь хирург. Хирург – это кличка курьера. Отзовется девушка-блондинка. Яковед чертыхнулся и машинально посмотрел на часы. Он чуть было не опоздал со своим участием в операции. Самолет летит из Читы в Москву 8 часов. Случись нелетная погода, заверни диспетчеры борт куда-нибудь в Ярославль, пока не принимает Москва, и все. А ведь еще надо умудриться купить билет на этот поезд. Но это Яковца волновало уже гораздо меньше. Он имел массу талантов, в том числе и достать то, что другим не под силу. «Ты же дома с ней простился утром. Удач пожелал творческих успехов!» Продолжал ерничать Кричко. «Или соскучился уже юноша!» Гуров только улыбался в ответ, бережно держа в руках букет алых роз. До вокзала оставалось совсем немного, но и до отхода поезда тоже. Мария сегодня уезжала с труппой театра на гастроли в Новороссийск. Конечно же, утром они попрощались и сказали друг другу все нужные и нежные слова. Собственно, говорить они их начали еще со вчерашнего вечера. Эта разлука предвещала весьма заманчивую встречу. Гурову давали отпуск. После командировки он летел в Новороссийск, где они с женой должны были провести две незабываемые недели. «Правда, Марии придется совмещать отдых со спектаклями, но вот Лев собирался на две недели отрешиться от всего земного и суетного. Только море, пляж, солнце и местная кухня в уютных заведениях». «Тебе, Стас, не понять». Наконец изрек Гуров, покосившись на крючко, который бешено выкручивал руль, лавируя в потоке машин. «Ты не романтик, ты прагматик». «Это ведь ни с чем не сравнимое удовольствие – сделать женщине сюрприз, а лишний раз подчеркнуть свою любовь к ней». «Сюрприз?» – ехидно переспросил Кричко. «Ни за что не поверю, что за столько лет совместной жизни Маша не изучила тебя и твои романтические выходки. Она, конечно, сделает удивленное и обрадованное лицо. Но, уверяю тебя, мой пылкий влюбленный, это будет игра. Превосходная актерская игра, потому что Маша удивится несравненно больше, если ты сейчас не появишься с цветами на перроне». «И опять ты со своим прагматизмом ничего не понял». «Ожидаемый сюрприз тем и сладок, что он сбывается». Гуров почти бежал по перрону, вглядываясь в пассажиров и провожающих возле вагонов. Он не знал номера вагона, в котором едет Мария, но надеялся понять, где именно поедут артисты. Это было не так уж и сложно, учитывая помпезные всей процедуры выезда на гастроли столичного театра. Помимо известных лиц и представителей «Богемы», около вагона должна тереться как минимум пресса, а как максимум еще и телевидение – Марию Гуров увидел сразу, несмотря на то, что ее с несколькими подругами окружала небольшая толпа провожающих от администрации театра, Министерства культуры и кого-то еще. Телевидения не было. По глазам жены, когда она его увидела, Гуров понял, что Кричко был прав. Она очень бы удивилась и несколько расстроилась, если бы он не приехал на вокзал. И, конечно же, Маше было страшно приятно. И отношения мужа, и зависть подруг, и восторг около театрального люда. Гуров протиснулся к жене, протянул букеты и поцеловал в щеку возле самых уголков в губ. Туда, куда она любила, чтобы он ее целовал. «Боже, настоящий полковник!» С некоторым ехидством звонко раздался рядом женский голосок. «Будь у меня такой муж и поклонник!» Томно заметил другой голос, но его быстро перебил третий. А лучший муж и полковник в ответ грохнул многоголосый хохот. Чувствуешь, как они все тебе завидуют? Многозначительно шепнул Гуров жене наука А если я появлюсь еще и там? И потом, когда мы будем проводить фантастические дни, Гуров. Мария отстранилась и с шутливым негодованием посмотрела на мужа. Мне не нравится слово если. Ты что уже придумываешь причину, по которой не приедешь в Новороссийск? Дожидаться отправления поезда у сыщика не было времени. Да и приезд на вокзал нужен был Гурову больше для того, чтобы Мария не волновалась и не подумала ничего плохого о предстоящей командировке мужа в Сибирь. Он преподал ее как рутинную проверку в краевом центре оперативно-розыскной работы. Неделька другая, не больше. В кабинет Орлова сыщики вошли вдвоем. Генерал посмотрел на полковников, потом нагнулся к селектору и попросил секретаршу. «Сделай кофеку кофейку, а лучше тащи целиком чайник. Там печенье осталось у тебя какое-нибудь? Тоже неси. И меня ни для кого нет. Даже для министра». Гуров внимательно посмотрел на начальника, потом кивнул головой кричку и указал на кресло возле журнального столика у окна. Он понял, что предстоит обстоятельное и долгое обсуждение предстоящей операции. И Орлов, который очень давно и хорошо знал обоих своих подчиненных, собирался обсуждать ее не как начальника своего кресла, а как старший товарищ, как опытный опер-профессионал. Чего опоздали? Как бы, между прочим, поинтересовался Орлов, выходя из-за стола. На вокзал, что ли, заскакивали? О, как! Гуров смущенно покрутил головой. Стасу аппаратуру в машину воткнули? «Я ж тебя, Лёва, знаю!» – улыбнулся генерал. «И газеты почитываю. Думаешь, не знаю, что Маша на гастроли укатила?» «Эх, скоро на море рванёшь!» «Древние говорили, что боги смеются, когда мы рассказываем о своих планах», – заметил Гуров. «Я, конечно, не суеверный, но вслух предпочитаю не мечтать». «Ага», – вставил Кричко. «И вы вчера вечером об этом дома совсем не говорили, не строили планов?» «Ну, ладно». Сделал Орлов серьезное лицо и уселся в кресло. Давайте пока о наших планах. Надеюсь, боги нас не осудят. По имеющейся на сегодняшний день и данную минуту информации, можно полагать, что криминогенная ситуация в Чите сложная. И я далек от того, чтобы предполагать, что это простое бездействие местных органов и расхлябанность. «И насколько полиция в Чите срослась с криминалом?» Тут же стал уточнять Гуров. «А вот на этот вопрос мне ответите вы, когда вернетесь». — вскинул бровь Орлов. — Кого они там крышуют, кого покрывают? Или сами заделались местной мафией? Очень меня интересует личность мэра краевого центра. Мне тут намекнули, что парень имеет далеко идущие цели и не очень чистые руки. — И что же только намекнули? — ехидно спросил Кричко. — Чего же прямо не сказали, в чем он там замешан? Или хотя бы с какого края копать? — Видишь ли, Стас? — терпеливо ответил генерал. Те люди, которые мне намекнули, не будут играть в открытую, как и не будут участвовать в разоблачении. Нам слили информацию и отошли в сторону, мол, хотите, копайте, не хотите, не копайте. Но было бы желательно, чтобы копнули. Я почему вам это разжевываю? Во-первых, чтобы вы не думали, что мы выполняем частные заказы. Мы пользуемся оперативной информацией, хотим приложить руку к чистоте наших рядов. А во-вторых, чтобы вы там не расслаблялись. «Если есть заинтересованные в этом, то найдутся и заинтересованные в обратном». «Ну, этот парадокс природы нам напоминать не надо», – поморщился Гуров. «Давно усвоили, что чем крупнее рыба, чем выше она плавает, тем мутнее вокруг нее водится». Несмотря на обыденность обсуждения командировки, сыщики поняли, что дело предстоит не совсем обычное. Чаще они выезжали с четким заданием и не менее четкими установками. В этот раз им придется во всем ориентироваться на месте, решать самим, кто тут друг, а кто враг, на кого можно опереться, а кого нужно опасаться. Очень запросто может оказаться, что на мэра гонят на именно потому, что он честный чиновник, неуступчивый политик, и его надо свалить чужими руками. Значит, могут подсовывать компромат, могут и подставу устроить, чтобы организовать скандал в преддверии очередных выборов. Гуров усмехнулся тому, что оказался прав в своих предположениях. Орлов подтвердил, что грядут именно выборы в губернаторы края и что мэр краевого центра один из претендентов на этот пост. Это сообщение настораживало вдвойне, и именно поэтому сыщики стали настаивать на том, чтобы ехать в читу порознь и действовать там не совсем обычным порядком. Я полечу самолетом. С видом заговорщика рассказывал Кричку о планах, которые они с Горовым разработали с официальным письмом и официальными полномочиями. Обычная рутинная проверка а Лёва поедет поездом и появится там чуть позднее, нелегально. «Что-то вы тут перемудрили», — с сомнением сказал Орлов. «Почему же?» — вмешался Горов. «Два сыскоряя из главка в одно место, слишком заметно и подозрительно, к тому же стабильным оружием. Его ведь в самолете светить придется, разрешение показывать». «Нет, Стас полетит налегке, а я поездом со своим и его оружием». И по оперативному паспорту, чтобы моя фамилия нигде в проездных документах и диспетчерских пунктах не фигурировала. Нужно, чтобы к завтрашнему дню в техническом отделе мне изготовили дорожную сумку с двойным дном из пенопласта, а в пенопласте две выдавленные ниши под пистолет и под мое удостоверение. Стас успеет в Чите сориентироваться, а я приеду через 4,5 дня на поезде и включусь в оперативную разработку по его наколкам. Сим-карта мне тоже нужна другая, не на мое имя». Вы там только о войны не затевайте, шпионы. Мне нужна пока оперативная информация, на основании которой можно подключать остальные департаменты и прокуратуру и устраивать масштабные проверки. Надежная, добротная и точная оперативная информация. А дальше рыть будут другие.